Глава 27. Звук собственных шагов отдавался в голове Сонга, как если бы он сейчас шёл не по каменному полу, а по натянутой точно на барабан коже. Бах, бах, бах. Он уже больше получаса плутал по коридорам подземной части города, где их кораблю не повезло угодить его ловушку. И за всё это время... Ему на глаза так и не попались хоть какие-то признаки присутствия в подземелье живых людей. Здесь не было даже пыли. Стерильная чистота, как если бы кто-то неизвестный, всё ещё ухаживал за этим местом. Временами ему чудились странные звуки, слышавшиеся то впереди, то откуда-то сзади. Однако, когда он пытался сосредоточить на их и с т о ч н и к и своё хоть и ограниченное восприятие, они тут же исчезали. Очень похоже, что из-за большой концентрации концепции смерти в этом месте происходит соприкосновение с нижними мирами. Кажется, в одном из когда-то прочитанных свитков я встречал описание подобного. Сонг остановился в очередной раз, вслушиваясь в темноту тоннеля впереди. Если мне не изменяет память... В том свитке настоятельно советовалось не пытаться изучить явление Нижнего мира. По возможности, следует избегать любых соприкосновений с ним. Сущности, пришедшие с той стороны, очень любят насылать на людей проклятия, от которых крайне тяжело избавиться. «О, какая встреча!» – прозвучал женский голос позади сонга, отчего тот мгновенно выхватил меч Не глядя, нанес удар назад, откуда, по его ощущениям, слышался голос. В сполах пламени, созданный молодым человеком, ярко вспыхнул и опал тысячами искр, врезавшись в каменную стену коридора. Ну, надо же, испугался, но атаковал мгновенно. На плече сонга легла изящная женская рука. Секунда... И перед глазами появилось красивое лицо девушки с коротко стриженными белыми волосами. «Это просто самооборона», – ответил Сонг, с т р а я с ь не с м о т р е в глаза д е в у ш к и Он уже узнал в ней спутницу старшего, что пересекла серебристые врата вместе с ним и пропала сразу после битвы в секте приливной волны. «Простите, но я не верю, что наша встреча случайна. Вы искали меня?» «Не совсем», – она улыбнулась белозубой улыбкой. «Я почувствовала знакомую духовную силу, и мне стало любопытно. Ты путешествуешь по интересным местам, мальчик? Да, ещё. Тот человек, мужчина, с которым я прошла через врата, куда он делся? На вашем корабле осталась его остаточная духовная сила». с о н г понял, что последняя фраза девушки как раз и сделала возможной их встречу. Но почему она решила задать этот вопрос именно ему, а не любому другому практику на к о й л б л э д е Точно читая его мысли, она подошла к нему вплотную и, продолжая улыбаться, пояснила. «Так вышло, что ты единственный, кто оказался за пределами вашего корабля, а мне в последнее время надоели эти тесные гробы». который вы по недоразумению называете астральными судами. К тому же твоя духовная сила крайне необычна. Знаешь ли, я даже вначале хотела убить тебя, мальчик». Она подняла руку и тыльной стороной ладони провела по щеке замерзшего сонга, при этом пристально следя за его реакцией. «Кровь старого врага и отклики духовной силы старших богов. Скажи, как такое может быть?» В глазах девушки появился опасный стальной блеск. Стало понятно, что она в любой момент готова одним движением убить Сонга. Тот, сглотнув вмиг ставшую вязкой слюну, сиплым голосом ответил. «Старшая, мне непонятны ваши слова. Я всего лишь обычный практик боевых искусств и не знаю, где сейчас находится ваш спутник». Он просто исчез сразу, как только мы угодили в ловушку города. Вот как. Не понимаешь меня, да? Сонг почувствовал, как от руки, гладившей его щеку, отделилась духовная сила, вторгаясь в его тело и досконально исследуя его. О, наследие проклятой династии, да еще и так глубоко укоренившееся. Вот в чем дело. «Думаю, стоит вырвать этот росток с корнем сразу, кстати, а это что?» Внезапно она замолчала, расширенными глазами смотря куда-то вдаль, после чего произошло то, чего н и с о г ни сама девушка никак не ожидали. Краски окружающего мира стали стремительно выцветать, коричневое одеяние сонга и яркие алые огоньки концепции огня, висящие под потолком, зеленоватый барельеф коридора и даже голубые глаза з а м е р з ш и й с т а р ш и й все в одно мгновение осталось серым, будто бы чья-то неведомая сила поглотила цвета всего, что находилось возле них. В тоннеле раздался скрежет такой силы, что оба человека зажавуши. повалились на землю не в силах противостоять ему сразу после этого возле молодого человека появился вертикальный черный разлом через секунду значительно расширившийся из него потянуло такой силой ч т о с о н у чуть не потерял сознание однако куда хуже пришлось девушки из ее глаз ручьем потекли кровавые слезы а сама она продолжая смотреть куда то вдаль сотрясалась от постоянной дрожи. Черный разлом захлопнулся так же внезапно, как появился, забрав с собой неизвестную силу и вернул обратно всем предметам их краски. На месте, где он совсем недавно находился, осталась лишь выжженная на полу черная руна в виде перечеркнутого н а и с к о с ь круга. Кое-как поднявшись на ноги, Сонг посмотрел на до сих пор корчившуюся под его ногами девушку. Странная духовная сила поддействовала на нее куда сильнее. Несмотря на то, что она казалась беззащитной, он не сомневался, амулеты и артефакты способны защитить ее от практически любой опасности этого места. «Проклятие!» – выругался про себя Сонг. нетвердым шагом уходя прочь по коридору, подальше от лежавшей без сознания девушки. Он нисколько не сомневался в том, что практик такой силы легко сумеет догнать его, но не желал просто покорно ждать ее пробуждения, чтобы выяснить свою участь. Прошло то время, когда он пытался жить, надеясь на удачу и благоволение судьбы. Через некоторое время он почувствовал, как к нему стремительно начинают возвращаться потерянные силы. По-видимому, слабость после странного всплеска духовной силы имела лишь временный эффект. Хоть какая-то хорошая новость. Возможно, это особо не захочет терять на меня время и возобновит поиски своего товарища. Хорошо бы, но надеяться на это все же не стоит. Тем временем коридор, по которому он быстро шел, стал с каждым шагом расширяться, как бы говоря, что идущий по нему Сонг приближается к чему-то необычному. Где-то через 30 метров его догадки подтвердились. Он очутился в огромном зале с сотнями колонн. Чувство узнавания мгновенно посетило Сонга. Этот зал был точной копией зала секты приливной волны. «Должно быть, если этот зал является копией того, то здесь должны быть и врата?» Он вслух высказал свою догадку, тут же спровоцировав гулкое эхо, а еще через несколько шагов увидел знакомый силуэт круглых врат. «Ну, вот и вы!» Как и в прошлый раз, фрукты яростного огня и чёрная книга затрепетали в страхе, лишь только он приблизился к тёмному силуэту врат. Рисунки на сооружении, в отличие от прошлого раза, отсутствовали, была лишь нанесена всё та же абстрактная гравировка в виде волн. «Думаю, дотрагиваться до них на этот раз всё же не стоит», – подумал Сонг, обходя вокруг врат. Не хотелось бы получить еще кого-то настолько же сильного, как те двое. И тут же остановился, замерев и стараясь не двигаться. Впереди он увидел то, что меньше всего хотел бы видеть. В нескольких десятках метров от врат крутились две полупрозрачные фигуры «Мстительные духи», По какой-то причине они еще не заметили Сонга и просто бесцельно ходили из стороны в сторону, время от времени налетая друг на друга. Стараясь не шуметь, он начал понемногу пятиться назад, пытаясь зайти за врата, тем самым спрятавшись от духов, но сделать ему это не дали. Позади Сонга раздался леденящий вой, отчего тот от неожиданности дальним шагом прыгнул на несколько метров в сторону. И не зря. На том месте, где он только что стоял, что-то с невероятным грохотом взорвалось, расплескав повсюду снопы искры жидкого пламени. Третий мстительный дух кинулся на Сонга, обрушивая на того шквал огненных атак, заставляя применять раз за разом дальний шаг. «Огненные спирали!» Вокруг молодого человека закрутились несколько пламенных колец и по его мысленному приказу в одно мгновение выпрямились, прошивая блеклую тень мстительного духа насквозь. Рев полной скорби и страдания оглушил Сонга, на секунду дезориентируя его. Боль яркой вспышкой полыхнула у него перед глазами, из глаз молодого человека брызнули слезы, а самого его отбросило мощным духовным ударом на пять метров назад. К умирающему мстительному духу подоспели его товарищи. «Опять ребра! Проклятие!» Сонг выплюнул изо рта полную крови слюну, съедая кровоостанавливающую пилюлю. Хоть сейчас она ему и мало поможет, но всякое-то э лучше, чем совсем ничего. Благодаря дальнему шагу ему удалось оторваться на пару мгновений от д у х оставшихся наступающих мстительных духов, однако это лишь отсрочило неизбежное столкновение. Скорость наступающего противника немногим уступала скорости Сонга. «Пик воплощения нехорошо». сила духов оказалась такова что он мог лишь из последних сил отбиваться от их совместных ударов не помышляя о контратаках один из мстительных духов взмахнул тем что можно было с натяжкой назвать руками и вокруг него взвихрился черный туман являющийся проявлением концепции тьмы одной из самых загадочных концепций с точки зрения сонга следующим движением дух кинул чёрную массу в сторону Сонга, и она, словно чернильная клякса, покрыла собой всё, что находилось на том месте, где за секунду до этого был он. Мгновение, и на месте клякс появились изъеденные тьмой дыры, из которых тонкими струйками потянулись сотни чёрных испарений. Второй мстительный дух, до этого вяло посылавший в Сонга редкие духовные атаки, Внезапно остановился и, замерев на секунду, взорвался яркой слепящей вспышкой, озаряя весь зал светом. «Какого?» Сонг было попытался дернуться в сторону, избегая удара, однако эта атака настигла его сразу после очередного дальнего шага. «Хрязь!» Он почувствовал, как вся правая часть его тела превращается в один сплошной очаг боли. Лишь чудом избежав потери сознания, он из последних сил сделал еще один дальний шаг за большую колонну, находящуюся возле него, прячась в ее тени. Бросив взгляд на правую руку, сонг прошипел от боли. Ужасные ожоги покрывали всю правую часть тела. Нога, рука и торс превратились в одно сплошное мясо, только из-за того, что до этого он принял кровоостанавливающую пилюлю, сумел сохранить сознание и не грохнуться в обморок от боли. «Ах ты ж!» – он лихорадочно пытался найти выход из сложившейся ситуации.